Глава 4 Когда на следующий день на холме на горизонте появился небольшой окруженный стеной город Монтириджони, над которым возвышалась крепость Марио, стоял полдень. Они добрались куда быстрее, чем ожидали, и теперь сбавили темп, щадя коней. А потом Минерва рассказала мне о солнце, проговорил Эцио. Она поведала о катастрофе, произошедшей очень давно. И предсказала другую, которая должна будет случиться. Но не сейчас, а в будущем, верно? Уточнил Марио. Тогда не будем волноваться об этом. Да, кивнул Эцио. Я удивляюсь, сколько вам еще предстоит сделать. Он остановился, задумавшись. Возможно, скоро все закончится. Разве это плохо? Эцио собирался ответить, когда раздались грохот взрыва. Палили городские пушки. Он обнажил меч и пристал в седле, рассматривая крепостные стены. «Не бойся», – от души рассмеялся Марио, – «это всего лишь учение. Мы обновили арсенал и установили пушки на всей крепостной стене. И проводим ежедневные тренировки. И сейчас они целятся в нас». «Не волнуйся», – повторил Марио. «Конечно, моим людям необходима постоянная практика». Но не хватит ума, не стрелять в босса. Через некоторое время они въехали через распахнутые главные ворота и поехали по широкой улице, ведущей к цитадели. Вдоль улицы столпились люди, смотревшие на Этсо со смесью уважения, восхищения и любви. С возвращением Этсо сказала еще одна женщина. Троекратная ура для Этсо раздался детский голос. Доброго дня, братишка. Ответил ему Эдсо и обратился к Марио. «Как же хорошо быть дома!» «Кажется, они больше рады видеть тебя, чем меня», – отозвался Мария. Но говоря это, он улыбался. И действительно, многие старейшие жители гордо радовались его возвращению. «Я с нетерпением жду встречи с семьей», – сказал Эдсо. «Мы давно не виделись». «Действительно, кое-кто ждет тебя с нетерпением». «Кто?» «А ты сам не догадываешься? Ты слишком много времени уделяешь долгу перед братством?» «Ну, конечно. Ты говорил о маме и сестре. Как они?» «Хорошо. Твоя сестра была весьма печальна смертью мужа. Но время лечит все раны. Я думаю, теперь ей намного лучше. Кстати, вот и она». Они въехали во двор укрепленной резиденции Марио и спешились. Наверху мраморной лестницы, ведущей к главному входу, появилась сестра Эдсоу, Клаудия. Сбежала по ступенькам вниз, прямо в объятия брата. «Брат!» – воскликнула она, обнимая его. «Твое возвращение домой – самый лучший подарок на день рождения, о котором я только мечтала!» «Клаудия, дорогая моя!» – проговорил Эдсоу, прижимая ее к себе. «Как же хорошо вернуться домой! Как мама!» «Слава Богу, хорошо!» Она умирает от желания тебя увидеть. Мы были как на иголках с тех пор, как узнали, что ты возвращаешься. Твоя слава бежит впереди тебя. Пойдем, позвал Марио. Кое-кто еще очень хочет тебя увидеть, продолжала Клаудия, взяв брата под руку. Они вместе поднялись по лестнице. Графиня Форли. Катерина? Здесь? Эдсоу постарался скрыть волнение в голосе. Мы не знали, когда именно вы приедете. Она и мама сейчас саботиссы, но приедут к закату. Сперва дела с пониманием в голосе произнес Марио. Сегодня вечером проведем заседание Совета Братства. Думаю, макиавелли очень хочет поговорить с тобою. Все кончено, правда? Клаудио внимательно посмотрел на брата. Испанец правда мертв? Серые глаза Этсоу застыли. Я все объясню на заседании вечером, сказал он ей. Хорошо согласилась Клаудия, но когда она уходила, глаза ее были полны беспокойства. «Пожалуйста, передай мои самые горячие приветствия графине, когда она приедет», — крикнул ей вслед Эдсоу. «Я с нею встречусь и Майя вечером. Сперва нужно разобраться с неотложными делами вместе с Марио». Когда они остались одни, голос Марио стал серьезным. «Тебе надо подготовиться к вечеру, Эдсоу. Макиавелли прибудет на закате. У него к тебе много вопросов. Сейчас мы обсудим кое-что. А потом я тебе советую немного отдохнуть. Тебе не повредит заново познакомиться с городом. После серьезного разговора с Мария у него в кабинете, Эдсо пошел к Монтере Джонни. Вопрос о том, почему папа выжил, тяжело мучил его. И он хотел отвлечься. Марио предложил ему зайти к Портному, заказать новую одежду и сменить ту, что испачкалась за время пути. Поэтому Эцио сначала пошел в лавку Портного, где нашел самого хозяина, сидевшего на верстаке скрестив ноги. Он шил порчевый плащ роскошного изумрудно-зеленого цвета. Эцо понравился Портной, добродушный парень, чуть старше самого Эцио. Портной тепло приветствовал его. «Чем обязан такой чести?» – спросил он. «Думаю, мне нужна новая одежда», – немного грустно ответил Эдсо. «Скажи, что ты думаешь? Будь честным». «Даже если бы это не была моя работа, сеньор, я бы сказал, что новый костюм непременно будет для вас сделан». «Я так и думал, замечательно. Сейчас я сниму с вас мерки. Потом вы выберете цвета, которые пожелаете». Эдсоу представил себя в распоряжении портного, а после выбрал скромный темно-серый бархат для дублета и шерстяные штаны соответствующего цвета. «Одежда будет готова сегодня?» Портной улыбнулся. «Нет, если вы, конечно, хотите, чтобы я сделал свою работу, сеньор. Но завтра в полдень можете прийти на примерку». «Хорошо», — согласился Эдсоу. «Надеюсь, что после вчерашнего собрания...» Ему не придется срочно уезжать из мантери Джонни. Он шел по главной площади города, когда заметил привлекательную женщину, которая изо всех сил старалась поднять большой ящик, полный красных и желтых цветов. Но ящик был для нее слишком тяжел. В это время дня на улицах почти не было никого, а Эцио никогда не мог оставить ее в беде девушку. «Могу я предложить вам руку помощи?» – спросил он, подойдя к ней. Она улыбнулась. «Да, она мне просто необходима. Садовник должен был помочь мне, но его жена заболела. Он пошел домой. А я все равно собиралась в эту сторону. И сказала ему, что заберу ящик сама. Но он слишком тяжелый. Вы не могли бы?» «Да, конечно». Это он наклонился и вскинул ящик на плечо. «Так много цветов. Вы счастливая женщина. В данный момент мне повезло встретить вас». Без сомнения она флиртовала с ним. А вы не могли попросить мужа или одного из слуг, чтобы они донесли этот ящик? У меня всего одна служанка, и она наполовину слабее меня, отозвалась женщина. А мужа у меня нет. Ясно. Эти цветы для дня рождения Клаудии аудитории. Женщина бросила на него взгляд. Звучит весело. Так и будет, она помолчала. Если вы хотите мне в чем-нибудь еще помочь... Я как раз ищу кого-нибудь, кто составит мне компанию на этот праздник. И вы считаете, что я подойду? Девушка осмилела. Да, ни у кого в городе нет такой выправки, как у вас, Сир. уверенно даже брат Клауди, Эцио был впечатлен. Эцо усмехнулся. Вы мне льстите. А этот Эцио, что вы знаете о нем? Клаудия, моя близкая подруга. Она высокое мнение о нем. Но он редко навещает ее из чего следует вывод, что он довольно далеко. Эдсоу решил, что пришло время все прояснить. Это так, увы, я был далеко. Женщина ахнула. О нет, вы Эдсоу? Даже не верится. Клаудия говорила, что вы должны вернуться. Праздник должен был быть сюрпризом для нее. Обещайте, что не скажете ничего ей. Если вы скажете, кто вы? Конечно, я Анджелина Череса. А теперь пообещайте. А что вы сделаете, чтобы я замолчал?» Она бросила на него лукавый взгляд. «О, у меня есть несколько идей на этот счет!» Не терпится услышать. В это время они дошли до дома Анжелины. Пожилая экономка открыла им дверь. И Эдсо опустил ящик с цветами на каменную лавку во дворе. Потом посмотрел на Анджелину и улыбнулся. «Так вы мне скажете?» «Потом. Почему?» «Сеньор, я уверяю, что стоит того, чтобы подождать. Никто из них еще не знал, что скоро произойдут события, из-за которых они больше никогда не встретятся». Эцио попрощался с ней и, видя, что день клонится к закату, пошел обратно к цитадели. Когда он подошел к конюшне, то увидел ребенка, маленькую девочку, растерянно бродившую посреди улицы. Эцио хотел заговорить с ней, И тут услышал позади яростные крики и грохот лошадиных копыт. Недолго думая, он подхватил ребенка и отпрыгнул с ним к ближайшим дверям. Он успел в последний момент. Из-за угла выскочил могучий боевой конь в сбруе, но без всадника. Следом проковылял конюх Марио, и это узнал в нем старика Федерику. Иди сюда, проклятое животное, позвал Федерику. Но это было бес бесполезно. Конь уже убежал. Увидев это, он сказал, «Прошу вас, Сир, помогите мне. Это любимый конь вашего дяди. Я собирался расседлать его и почистить. Наверное, что-то испугало его, он очень нервный». «Не волнуйся, отец. Я приведу его обратно». «Спасибо, спасибо». Федерико стер лбал пот. «Я уже слишком стар для этого. Не беспокойся. Останься здесь и последи за ребенком. Мне кажется, она потерялась». «Хорошо». Эцио побежал за конем. Конь, уже немного успокоившийся, нашелся возле телеги с теном. Он занервничал, когда Эцио подошел ближе. Но потом он его узнал и не стал бегать. Эцио положил ему на холку руку и успокаивающе похлопал. Потом взялся за уздечку и осторожно повел коня обратно. По пути он совершил еще одно доброе дело – Он встретил крайне обеспокоенную молодую женщину, потерявшую своего ребенка. Эдсо объяснил ей, что случилось, приуменьшив степень опасности, которая угрожала девочке. Когда он сказал, где малышка сейчас, женщина побежала впереди него, крича «София! София!» Вскоре раздался ответный крик «Мама!». Спустя несколько минут он подошел к маленькой группке и передал поводья Федерику. Старик еще раз поблагодарил его и попросил ничего не рассказывать Марио. Эдсо пообещал, и Федерик увел коня за конюшню. Мать с дочерью все еще ждали Эдсо, улыбаясь, повернулась к ним. «Она хотела сказать вам спасибо», — сказала мать. «Спасибо», — покорно повторила София, глядя на него со смесью страха и волнения. «Больше не отходи от своей мамы», — добродушно произнес Эдсо. «Не бросай ее одну, поняла?» Девочка молча кивнула. Не зная, что было бы с нами без вас, и вашей семьи, Синьор, вздохнула мать. «Мы делаем все возможное», — отозвался Эцио. Но когда он вошел в цитадель, мысли его были неспокойны. И хотя Эцио знал, что сможет постоять за себя, ему совсем не хотелось встречаться с Макиавелли. Но до встречи оставалось еще достаточно времени, поэтому Эцио, движимый не только желанием отвлечься от тяжелых мыслей, но и естественных любопытством сперва взобрался на крепостную стену, чтобы поближе посмотреть на новые пушки Марио, которыми дядя так гордился. Там он их и нашел. Чугунные пушечные ядра были аккуратно сложены рядом с колесами пушек в пирамиды. Сами пушки были отлиты из бронзы. По стволу велась чеканка. Самая большая из пушек была 10 футов длиной. Марио рассказывал, что весит на 20 тысяч фунтов, но на стенах были и более легкие и маневренные кулеврины. В башнях на всем протяжении стен стояли отлитые из чугуна сейкеры и легковесные фальконы на деревянных тележках. Этсо подошел к стрелкам, столпившимся вокруг одной из больших пушек. «Красивый зверь», — сказал Этсо, проведя рукой по замысловатой чеканке вокруг запала. «Это точно, мессер Этсо». Ответил командир грубоватый мастер-сержант, которого Эдсо помнил по своей первой визиту в Монтерин джонни еще молодым парнем. «Я слышал, что вы практиковались днем. Могу я тоже пострелять?» «Можно, конечно, но днем мы стреляли из меньших пушек. Эти большие совсем новые. Мы еще не испытывали их, потому что они еще не подготовлены к стрельбе, а мастер-оружейник, который их устанавливал, куда-то запропастился». Кто-нибудь из вас пытался еще найти? Пытались, Сир, но неудачно. Я тоже посмотрю в окрестностях. В конце концов, эти штуки здесь не для красоты. Никогда не знаешь точно, как скоро они могут пригодиться. Эдсо пошел по крепостной стене и удалился от стрелков всего на 20-30 ярдов. Когда услышал громкое бормотание, доносившееся из-под деревянного навеса, который был установлен на боевой площадке одной из башен, Рядом с навесом лежал ящик с инструментами. Когда Эцио подошел к навесу, бормотание перешло в храп. Внутри оказалось темно и жарко. Воздух был спертым и пропах кислым вином. Когда глаза привыкли к темноте, Эцео разглядел крупного мужчину. В не особо чистой рубашке, развалившегося на куче соломы. Он легонько пнул мужика, но это не произвело должного эффекта. Мужик лишь забормотал во сне а потом повернулся лицом к стене и захрапел. «Эй, мессер!» — сказал Эцио, более грубо толкая носком сапога мужчину. На этот раз мужик открыл один глаз и повернулся посмотреть на Эцио. Что надо, дружище? Ты же нужен, чтобы починить пушки на стене!» «Не сегодня, дружбан! Завтра, с утра!» «Ты слишком пьян, чтобы работать!» «Думаю, капитану Марио не понравится услышать это!» Сегодня я больше работать не собираюсь. Еще не слишком поздно. Ты хоть знаешь, который час? Нет, и не знал. Я делаю пушки, а не часы. Эцио присел на корточки, чтобы было удобнее с ним говорить. Мужчина, в свою очередь, сел и смачно рыгнул в лицо Эцио. Изо рта у него отвратительно несло чесноком Ешоу ешовым Эцио поднялся. Мы хотим, чтобы пушки стреляли. «И хотим, чтобы мы были готовы немедленно», – процедил он. «Или мне найти кого-нибудь поспособнее тебя?» Мужик встал. «Э, не спеши, дружище! Я никому не позволю притронуться к моим пушкам!» Он оперся на Эца, и тут снова ощутил его дыхание. «Ты не представляешь, с кем мне приходилось иметь дело! У этих солдат нет никакого уважения к артиллерии!» Для многих из солдат пушки это всего лишь новомодный хлам. Им кажется, что пушка будет стрелять просто так, по волшебству. А ведь орудие нужно почувствовать. Может, продолжим разговор по пути, спросил Эцу. Времени ждет. Имея в виду, продолжал мастер-оружейник, что эти пушки, что стоят здесь, довольно неплохи для своего класса и лучшие для Марио, но они очень примитивны. Я сумел раздобыть у французов чертежи одного изобретения. Они называют его железный убийца. Очень умно. Только представь, пушка, которую можно держать в руках, оружие будущего, дружище». С этими словами они подошли к друпе солдат, стоявших вокруг пушки. Можете отзывать охотников, весело заметил Эцо. Вот он. Мастер сержант прищурил глаза. «А он справится с работой?» «Может, я немного и перебрал», — отозвался оружейник. «Но в душе я отрезу как стекло. В наше время потакать спящему в кишках воину — единственный способ выжить. Так что я просто обязан пить». Он отпихнул сержанта в сторону. «Ну-ка посмотрим, что у нас здесь». Он несколько минут осматривал пушки. Потом повернулся к солдатам. «Что вы наделали?» Вы их испортили. Слава богу, вы не додумались стрелять из них. Иначе поубивали бы всех. Они же еще не готовы. Сперва ствол надо хорошо почистить. А может, с вами вовсе не понадобится пушка? Огрызнулся в ответ сержант. Вы прикончите врага своим дыханием? Но оружейник занимался пушкой. В одной руке у него был шомпол. Во второй отрез грубого хлопка, измазанного чем-то жирным. Когда он закончил, он встал и заметно расслабился. «Ну все», — проговорил он и повернулся к Эцу. «Пусть эти парни зарядят пушку. Это единственное, на что они способны. И видит бог, им пришлось долго учиться даже этому. Тогда вы сможете пострелять. Вон, смотрите на холмы. Мы там усыновили мишени на уровне этой пушки. Попробуйте начать с цели, которая находится прямо перед пушкой». «Если пушка взорвется, по крайней мере, взрыв не отормет вам голову!» «Да, звучит обнадеживающе!» — хмыкнул Эдсо. «Попытайтесь, мессер! Здесь стоит предохранитель!» Эдсо вставил фитиль в дыру для запала. Долгое время ничего не происходило. А потом Эдсо отскочил, потому что пушка взревела. Посмотрев на мишени, Эдсо увидел, что ядро поразило одну из них. «Хорошо!» обрадовался оружейник. «Великолепно! Слава Богу! Нашелся хоть кто-то, кто умеет стрелять так же, как я!» Эцио приказал зарядить орудие и выстрелил вновь. На этот раз он промахнулся. «Нельзя поразить все мишени», – посочувствовал оружейник. «Возвращайтесь утром, мы снова будем тренироваться, и вы наловчитесь стрелять!» Я приду, кивнул Эцио, еще не осознавая, что когда ему придется стрелять из этой пушки в следующий раз... Это будет уже не тренировка, а смертельная необходимость.